И вдруг темная неподвижная масса встрепенулась. К великому удивлению придворных и в особенности министра раздался дружный взрыв несмолкаемых аплодисментов. Ришелье высунулся из ложи и начал было раскланиваться в знак благодарности но заметил, что аплодисменты прерывали актеров, как только те начинали говорить. Король велел отдернуть до сих пор спущенные со своей ложи. Его заинтересовала причина столь шумного восторга. Все придворные перегнулись через барьеры лож и высунули головы из-за колонн. Они увидели в числе зрителей, помещавшихся на сцене, весьма скромно одетого молодого человека. Он только что пришел и с трудом нашел себе место. На него-то и были устремлены взоры толпы, что, очевидно, сильно его смущало и заставляло усиленно кутаться в черный, слишком короткий плащ. — Сид! Сид! — кричал партер среди рукоплесканий. Испуганный Корнель скрылся за кулисы, и всё тотчас смолкло. Кардинал был вне себя от ярости. Он велел опустить занавес ложи и вынести себя в боковую галерею. Тут произошла новая сцена, заранее подготовленная отцом Жозефом, который успел перед своим отъездом из Парижа дать надлежащие наставления слугам кардинала. Его высокопреосвященство, объявил кардинал Мазарини, гораздо ближе будет пронести сквозь длинное окно, не более двух футов от пола, выходившее из ложи прямо во внутренние комнаты. Мазарини... Велел отворить это окно. пожи принесли в него кресло и немедленно распространилась молва об исполнении пророчества. Все перешептывались. «Красный колпак — это монсеньор!» «Сорок унций!» Сенмар всё ту кончится, кончится до ту. Как явно обнаружился перст провидения его высокопреосвященства повелевает не только настоящим, но и будущим. Медленно Подвигался кардинал по великолепным длинным галереям на своем переносном троне и прислушивался к сладкозвучному ропоту льстивых речей в новой форме. Но все эти восторженные хвалы, в которых гений его превозносился чуть не до небес, оставляли его равнодушным, он готов был отдать их все до единой за одно слово, одно движение неумолимой, непоколебимой толпы, даже если бы слово это было криком ненависти. Крик ненависти можно подавить, Но как одолеешь молчание, можно связать этой толпе руки. Но кто помешает ей выжидать? Общественное мнение докучным да призраком преследовало угрюмого министра. Он почувствовал себя в безопасности только тогда, когда очутился в глубине своих покоев, среди трепещущего подобострастного двора, который поклонялся ему и скоро заставил забыть о существовании дерзновенной равнодушной толпы. С царственным величием восседал кардинал Среди своих обширных покоев, окруженный толпой могущественных, но покорных ему людей, он обвел их взором, сосчитал и остался собой доволен. Старшие представители всех знатнейших фамилий, епископы и архиепископы, президенты всех парламентов, правители провинций, маршалы и главнокомандующие, нунцы, посланники всех держав, сенаторы и депутаты республик все стояли вокруг него неподвижно и раболепно, как бы ожидая приказаний. Не было ни одного взгляда который не потупился бы под его взглядом, ни одного слова, которое бы раздалось без его согласия, ни одного самостоятельного намерения в самых сокровенных глубинах сердец ни одной мысли, не внушенной им самим. Молча! Внимала ему Европа в лице своих представителей. Время от времени он поднимал властный голос и бросал в блестящую толпу милостивое слово, как бросают монету нищему. Того из принцев, на чью долю выпадало это слово, можно было тотчас отличить, по радости и гордости, загоравшейся в его глазах. Он сразу как бы превращался в другого человека, сразу поднимался в иерархии величия. Неожиданное обожание, внезапные ласки окружающих сыпались на голову избранника, темное счастье которого – даже не замечала с кардиналом. Брат государя и герцог Бульонской стояли тут же в толпе. Ришелье не соблаговолил их оттуда вызвать. Он нарочно заговорил о необходимости срыть некоторые крепости. Распространился о том, что Парижу необходимы «Мостовые и набережные» и кратко предложил Тюрену ехать в итальянскую армию к принцу Томасу, чтобы добыть себе маршальский жезл. Пока Ришелье среди шумного праздника в своем великолепном дворце — перетасовывал могучей рукою самые важные и самые ничтожные интересы Европы. Королеве в Лувре пришли доложить, что время ехать к кардиналу, где ожидает ее король после спектакля. Серьезная Анна Австрийская никогда не присутствовала ни на каких представлениях, но не могла отказаться от праздника первого министра. Уже готовая к отъезду, в своем любимом великолепном жемчужном уборе она стояла перед большим зеркалом в своей молельне рядом с Марией Монтуанской и заботливо оканчивала туалет молодой принцессы, одетой в длинное розовое платье. Мария также внимательно, но с видом несколько скучающим и недовольным осматривала собственное отражение.